И экспериментаторам ищите, и теоретиком если такой частицы нет, плохи ваши дела. Теоретики сказали свое слово, им оставалось просто ждать, а вот экспериментаторы немедленно принялись за дело. И научное чудо свершилось. В 1964 году омега минус гиперон была обнаружена. Теория кварков и гелман оказались правы. Омега частица существовала, успех был полным. В 1969 году гелман стал Нобелевским лауреатом. Глава вторая. Ядерная сафари. Погоня за зверем, на которого ты давно и страстно мечтаешь поохотиться, хороша, когда впереди много времени, и каждый вечер после состязания в хитрости и ловкости возвращаешься хоть и ни с чем, но в приятном возбуждении, зная, что это только начало, что удача еще улыбнется тебе, и желанная цель будет достигнута. Эрнест Хемингуэй. Зеленые холмы Африки. Датский физик Бор, создавший первую теорию атома, возглавлявший в первой четверти нашего века титанические усилия ученых по разработке основ квантовой механики, очень любил рассказывать такую историю. Некий английский лорд... как-то расхвастался своими необыкновенными подвигами, якобы совершенными им при охоте на львов. Одна из слушательниц, молодая девушка, не выдержав, спросила его напрямик, сколько же львов он убил. «Ни одного», — спокойно ответствовал рассказчик. «Разве это не слишком мало?» — ехидно заметила девушка. И это замечание нисколько не смутило лорда-охотника. Он невозмутимо парировал. «Только когда речь идет не о львах». Подобное можно было бы сказать и про результаты научной охоты за кварками. Они оказались настоящим львом микромира. Золотыми буквами В декабре 1934 года маленькая охотничья экспедиция, американский писатель Хемингуэй, его жена, друзья и следопыты-африканцы выехала из Мамбасы, Восточная Африка, порт в Кении на побережье Индийского океана, и двинулась на северо-запад через плато Серенгетти, откуда повернула на юг, к озеру Маньяра. Путешествуя по Африке, Хемингуэй и его спутники охотились на самых разных зверей – львов, леопардов, антилоп, носорогов, газелей. Позднее в книге «Зеленые холмы Африки» писатель очень ярко и точно описал все подробности этой охоты. Этой книгой Хемингуэй провел своеобразный писательский эксперимент. он попытался создать абсолютно правдивую книгу, не используя при этом ни одного вымышленного образа или события, и преуспел в этом. Жаль, что когда в середине 60-х годов началась, продолжается она и поныне, экспериментальная охота за кварками, в ней не принял участие какой-нибудь писатель рангах Хемингуэя, который поставил бы себе целью выяснить, может ли правдивое изображение научных событий, без прикрас и без разговоров о любви главных героев, соперничать с творческим вымыслом. Конечно, охота обычная и охота научная, не одно и то же. Эрнест Камингуэ прекрасно владел ружьем, бил птицу и зверя без промаха, поэтому он мог фиксировать и потом запечатлеть в книге даже самые мельчайшие детали охоты. Представить же писателя, который мог бы стать полноправным участником физических экспериментов, да при этом держал бы в голове, все хитросплетения теоретических нитей, да еще бы виртуозно владел словом, представить себе такого писателя трудно. Но это вовсе не означает, что в будущем не появятся научные Хемингуэи, способные осуществить экспедицию в любой самый удаленный уголок микромира и убедительно, с полным знанием дела, красочно рассказать об этом, даже если охотиться им придется за зверьми, не уступающими кваркам по изворотливости и неуловимости. В те жаркие 60-е годы кварками интересовались не только физики. Геологи, биологи, химики тоже часто произносили это слово. Но, понятно, особенно волновались и суетились, принимая все это слишком близко к сердцу, научные журналисты. Они жадно прислушивались к свежим новостям, вникая, казалось бы, в неуместные подробности, судорожно перелистывали даже сверхспециальные статьи научной периодики, в надежде, что наконец-то промелькнет сенсационное сообщение. Тема кварков властно захватила тогда многих, а ситуация оставалась противоречивой. Нетерпеливые и скорые на мысль теоретики, уверенно и с каждым днем все более, их схемы работали все лучше и лучше, говорили «да». Кварки должны, просто обязаны были существовать в природе.